доверие, благоговение, вера, твёрдая вера, встречающаяся иногда у детей по отношению к старшим сёстрам и братьям, полное отдание сердца чувству наивного восхищения перед существом одной с ними крови, существом, ставшим в их глазах тем совершенным, идеальным созданием, образу которого они любовно и тайно стараются вторить. стремясь сделаться его копией в миниатюре. Таковы были чувства Нелла к Джанни. Но в них было что-то ещё более страстное, более восторженное, более фанатичное, чем у всех других младших братьев на свете. Хорошо было только то, что делал старший брат. Истинно и непреложно было только то, что он говорил. И когда старший говорил, младший внимательно слушал, и над бровями его обозначались выпуклости, свойственные внимательным, вдумчивым детским лицам. Так сказал Джанни, было его припевом, и, заявив об этом, он считал, что слова брата должны быть святы, как слова Евангелия, не только для него, но решительно для всех. Ибо что касается самого Нелла, то его вера в Джанни была беспредельна. Когда его однажды побил маленький комедиантик и соперничавшего с ними балагана, мальчуган сильнее его и постарше годами, Джанни сказал брату, «Завтра ты возьмешь в руки вот эту свинчатку, пойдешь прямо на него и ударишь его вот так, прямо по лицу, и он свалится». На следующий день Нелла зажал в руке свинчатку, ударил своего обидчика и свалил его наземь. Он мог бы так же, как этого злого мальчишку, ударить и рабостенца, если бы на силача указал ему брат. И так во всем. В другой раз Джанни, будучи в шутливом настроении, что вообще случалось редко, стал смеха ради попрекать Нелла, что тот расковал Ларифлетту, Вопреки своей почти полной уверенности, что собак не подковывают, мальчик, сбитый с толку серьёзным тоном брата после долгих оправданий, принялся отыскивать на лапах пуделя следы от гвоздей. А так как над его легковерностью начали подтрунивать, он стал упрямо твердить, не прекращая своих исследований, так сказал Джанни. Беда, если кто осмеливался обидеть его Джанни. Однажды Нелло пришёл домой в слезах и на расспросы брата, рыдая, ответил, что слышал, как от Джанни говорили разные нехорошие вещи. Когда же по настоянию Джанни ему пришлось повторить эти обидные слова, он весь судорожно передернулся от злобы и негодования. Вернувшись домой, Нелло первым делом спрашивал Джанни здесь, казалось, что маленький брат может существовать лишь возле старшего. На арене он постоянно вертелся возле Джанни, стремясь хоть чуточку участвовать во всём, что исполняет брат. И Джанни приходилось то и дело отстранять его, слегка отталкивать рукой. Пока малыш находился около брата, он не сводил с него глаз. Он смотрел на него долгим и как бы остановившимся взглядом, который выражает у детей восторженную любовь, и застывал в этом созерцании на минуту поглощавшим его шумливую детскую весёлость. Когда Нелла был чем-нибудь поражён или обрадован, а Джанни не было поблизости, Маччуган, всегда желавший всем поделиться с братом, не мог удержаться, чтобы не сказать окружающим: "Надо будет рассказать Джанни". Старший брат занимал такое большое место в мыслях младшего, что даже в снах своих Нелло никогда не делал ничего один. Брат всегда сопутствовал ему и неизменно принимал участие во всех его занятиях. Смерть Степаниды ещё теснее связала нераздельную и днём и ночью жизнь братьев. У Нелло была новая большая радость, Теперь Джанни спал в маринготе, поэтому утром можно было залезть к нему в постель и, словно возле матери, малость полежать возле него в минуты пробуждения, радостного и полного неги. В полдень и вечером, во время стоянок трупы, Джанни учил Нелло читать по отцовским тетрадям с пантомимами, а иногда давал ему в руки свою скрипку. И ребёнок, в жилах которого текла цыганская кровь, начинал играть, как маленький виртуоз степей и лесных полян.